Параграф 2. Методологические функции философии. Со стороны своего метода философия способна выполнять несколько функций по отношению к науке – эвристическую, координирующую, интегрирующую и логико гносеологическую. Существо эвристической функции состоит в содействии приросту научных знаний, в том числе в создании предпосылок для научных открытий. Философский метод, применяемый в единстве с формально-логическим, обеспечивает превращение знаний, конечно, в собственно-философской сфере. Результатом этого является экстенсивное и интенсивное изменение системы всеобщих категорий. Страница 15. Новая информация может иметь вид прогноза. Философия не содержит в себе каких-либо запретов на попытке предсказать открытие теоретика мировоззренческого или общеметодологического методологического характера. Возможно, обнаружение новых всеобщих сторон развития, которые будут выражены в формулировании доселе неизвестных основных или неосновных законов диалектики. Что же касается частных наук, то философский метод, будучи примененным в комплексе с другими методами, способен помогать им в решении сложных теоретических фундаментальных проблем, участвовать в их предвидениях. Важное значение имеет участие философии в создании гипотез и теорий. Нет, наверное, ни одной естественно-научной теории, формирование которой обошлось бы без использования философских представлений о причинности, пространстве, времени и другом. Остановимся на выяснении конструирующей роли философских представлений, то есть на раскрытии того, как воздействуют философские принципы и понятия на формирование естественно-научных теорий. Как установил М.В. Мостепаненко, философия воздействует на формирование новой научной теории в физике не непосредственно, а опосредованно, через промежуточное звено, частную научную картину мира. В результате физические теории создаются не только на определенном эмпирическом, но и на внеэмпирическом базисе. Важную роль в их возникновении играют предпосылки, к которым относятся философские понятия, идеи. Именно они играют определяющую роль в нахождении основания теории и, следовательно, самой теории. Предложена схема показывающие, что новые физические теории возникают в результате сложного процесса, включающего в себя как обобщение данных опыта, так и определенную физическую конкретизацию философских идей. Смотри, Мостепаненко, М.В. «Философия и физическая теория». Ленинград, 1969 год, страница 44. На этой схеме ЭЭ-э Исходный эмпирический уровень построения теории. Э1, Э2, Э3 и так далее отдельные данные опыты. О. область эмпирических понятий и закономерностей. Уу отделяет область собственной теории от области теоретических предпосылок и основания теории. ФФ Исходный теоретический уровень построения теории. Ф1, Ф2, Ф3 отдельные философские идеи. Страница 16. Из схемы видно, что новая теория Т-большое не может быть возведена на одних эмпирических предпосылках, необходимые теоретические предпосылки в виде исходных понятий, принципов и гипотез п 1 п 2 и т.д., с помощью которых формулируется основание теории. же возникновения P1 двойственный. С одной стороны, он начинается с философской идеи и идет по пути F1, P1. А с другой стороны, он начинается с данных опыта и идет по пути E1, звездочка, P1. В свою очередь, теория T, большое, строится аналогично. С одной стороны, с помощью P1, линия P1, T. С другой, с помощью данных опыта, путь E1, звездочка, T, большое. Определяющую роль в ее построении играет путь п 1 Т. Это основная схема теоретического познания. Она далее конкретизируется, исследуются пути построения ньютоновской механики, специальной теории относительности Эйнштейна, квантовой механики Гейзенберга, Шрёдингера. Конкретно указываются философские понятия и идеи, послужившие формированию тех или иных физических теорий. Так Галилей использовал философскую идею самодвижения, непосредственно не вытекавшие из опыта, а для создания принципа инерции. Философская идея взаимосвязи явлений природы оказалась лежащей в основании общенаучного понятия поля в теории Максвелла, а идея корпускулярности материи в основании гипотезы о квантах энергии. Общие философские понятия и принципы проникают в естество знания не только через онтологию, но также через гносиологию и регулятивные принципы частных наук. К последним в сфере физического знания относятся принципы наблюдаемости, простоты и соответствия. Как считает Э. М. Чудинов, гносеологические принципы играют важную роль не только в становлении физических теорий. После того, как теория создана... Он не сохраняет значение регулятивов, определяющих характер ее функционирования. Смотри, теория познания и современная физика. Москва, 1974 год. Сказанное, конечно, не охватывает всех путей, направлений, по которым философия проникает в естественной науки. Формы воздействия философии весьма многообразны. Результаты такого воздействия при внешнем знакомстве с теорией не очевидны. Однако специальный анализ показывает, что содержание той или иной теории базируется на философских представлениях. Философские принципы и понятия проникают в саму ткань науки, и, участвуя в генезисе научной теории, остаются в ней, функционируют как часть, как внутренний, необходимый элемент самой теории. Страница 17. Анализ обнаруживает, например, что Первое. Классическая механика построена на логической схеме философского принципа причинности. Причина – горизонтальная черта, следствие. Две косые черты вниз от причины и следствия – необходимость. Второе. Квантовая механика базируется на общекатегориальной структуре. Необходимость – горизонтальная черта, случайность. От необходимости и случайности – Две косые черты сходятся в возможность, вероятность. Третье. Теория относительности опиралась как на свой мировоззренческий фундамент, на философские понятия. Время – горизонтальная черта пространство, материя – горизонтальная черта движения, время – вертикальная черта материя, пространство – вертикальная черта движения. 4. Эволюционная теория в биологии Чарльза Дардена имела своим основанием группу мироводренческих понятий. Развитие горизонтальная черта противоречия. От развития и противоречия две косые черты сходятся в скачок. Страница 18. Следует обратить внимание на следующий момент. Воздействие философии на построение отдельных теорий не интегрально а фрагментарно, локально. Проникающие силы обладают лишь отдельные идеи, понятия или их группы, отдельные философские принципы. Данное явление объясняется прежде всего наивысшим уровнем обобщенности научного знания, заключенного в научном аспекте философии в отличие от любой части науки и его приложением не к миру в целом, а лишь к фрагментам материальной действительности и к отдельным сторонам или уровням познавательного отношения частно научное знание оказывается селективным не только по отношению к различным философским концепциям но и по отношению к различным категориям и принципам внутри одной философской системы категорий если верно что философские идеи и принципы выполняют селективную функцию в отношении частно научного знания его идей принципов гипотез понятий теорий то столь же верно, что формирующаяся частно-научная гипотеза или теория прямо или опосредованно осуществляет селекцию философских идей, принципов, понятий. Здесь происходит своеобразная проверка философских принципов и всеобщих категорий практики познания. Такую конкуренцию, такую проверку выдерживают далеко не всякие философские принципы. Кстати, фрагментарный характер влияния философии – на построение естественно-научных теорий объясняет, почему философы и идеалисты также могут оказывать позитивное воздействие на ученых и естествоиспытателей. А в данном случае эвристическую роль играет не идеалистическая система в целом, например концепция Маха в отношении теории относительности Эйнштейна, а отдельные диалектические идеи, содержащиеся в ее методологии, например критицизм Маха. Его критика основ классической механики с позиции принципа относительности пространства и принципа наблюдаемости. Фрагментарность воздействия философии на формирование гипотезы теорий в частных науках имеет одним из своих следствий своеобразный характер натуралистского поведения. В этой связи Альберт Эйнштейн отмечал, что естество испытателя, в отличие от философа, невозможно уложить в какую-либо одну схему. Положение испытателя сложнее потому, что он должен считаться с результатами своих исследований и принимать точки зрения, несовместимые в одной системе. Эйнштейн полагал, что философ, однажды додумавшийся до какой-то системы, будет склонен интерпретировать богатство идей, точных наук, в смысле своей системы, и не признавать того, что под его систему не подходит. Страница девятнадцатая Ученые же не может себе позволить, чтобы устремления к теоретико-познавательной систематизации заходили так далеко. Он с благодарностью принимает теоретико-познавательный анализ понятий, но внешние условия, которые поставлены ему фактами переживаний, не позволяют ему при построении своего мира понятий слишком сильно ограничивать себя установками одной теоретико-познавательной системы. В таком случае... Он должен систематизирующему философу-гносеологу показаться своего рода беспринципным оппортунистом. Он кажется реалистом, то есть материалистом А.П., поскольку старается представить независящее от актов ощущений мир. Идеалистом, поскольку смотрит на понятия и на теории как на свободное изобретение человеческого духа, невыводимое логически из эмпирического данного позитивистом, поскольку рассматривают свои понятия и теории лишь настолько обоснованными, насколько они доставляют логическое представление связей между чувственными переживаниями. Он может показаться даже платоником или пифагорейцем, поскольку рассматривает точку зрения логической простоты необходимым и действенным инструментом своего исследования, цитируется Суворов Э. Г. Эволюции физики в представлении Эйнштейна. Эйнштейн Инфильд, эволюция физики. Москва 1965 год, страница 268-269. Суждения, близкие к этим, высказал и Макс Борн. Смотри, Борн, физика в жизни моего поколения. Москва 1963 год, страница 432-433. Философский метод способен оказывать положительное воздействие на научную работу не только отдельными своими понятиями или категориальными блоками, но и принципами. Приведем один исторический факт, связанный с применением естествознания философского принципа, принципа восхождения от абстрактного к конкретному. Этот принцип диалектики как логики был разработан Гигелем и Марксом. До 60-х годов XIX -го столетия Органическая химия почти не знала тех веществ, которые должны были составить основу всей ее системы. В химии не была еще обнаружена исходная клеточка, которая позволила бы показать, как последовательно превращаются соответствующие углеводороды в более сложные органические соединения. Из-за такого пробела вся система органической химии строилась неверно. Часто переходы в ней были искусственными, натянутыми, отсутствовало необходимое внутреннее единство. Овладение приемами диалектической логики, правильное применение законов и принципов диалектического мышления к органической химии дали возможность немецкому химику-органику Шорлемеру установить начальный пункт образования и усложнения всех органических соединений, им оказались парафины, вскрыть объективную диалектику взаимных превращений органических веществ и на этой основе построить строго научную систему органической химии. Смотри. Кедров Б.М. Три аспекта атомистики. Второе римскими. Учение Дальтона. Исторический аспект. Москва. 1969 год. Страница 67-112. Страница 20. Шор Леммер, отмечал Энгельс, стал одним из основоположников современной научной органической химии. Маркс Энгельс, сочинение, том 22, страница 323. Рассмотрение эвристической функции философского метода, диалектики как метода, показывает, что роль философии в развитии частных наук весьма значительна, особенно в отношении формирования гипотез и теорий. Не всегда философия на виду, и далеко не всегда она в качестве методологии на переднем крае. Конкретная научная задача решается, конечно, конкретным же методом или комплексом таких методов. Философский же метод чаще всего действует с тыла, через частно-научные методы и общенаучные понятия. Тем не менее, без мировоззренческих понятий и принципов невозможно развитие науки. Другой вопрос – каковы эти понятия и принципы, как они трактуются и каков характер их воздействия на науку. Координирующая функция философии Существо этой функции состоит в координировании методов в процессе научного исследования. На первый взгляд она кажется излишней, и если метод содержателен, обусловлен природой объекта, то какая-либо дополнительная координация методов, помимо их координации предметом познания, представляется ненужной и даже вредной. Исследователю достаточно ориентироваться на сам объект, на соответствие метода этому объекту, чтобы иметь важную предпосылку результативного научного поиска. В общем виде данное рассуждение верно, но в нем не учтен сложный характер связи между методом и объектом, существующий в современной науке, процесс растущей профессионализации ученых, опосредующих связь субъекта, метод – один из его компонентов, и объекта в науке. Историк науки и философ Б. М. Кедров отмечал следующие изменения, происшедшие в естествознании XX столетия. Исторически в самом естествознании долгое время существовало более или менее полное обособление его отдельных отраслей между собой. Это стало возможным в силу длительного господства аналитического метода. По этой причине между предметом изучения и предметом исследования присущим определенной науке, сложилось и прочно удерживалось строго однозначное соотношение «один предмет, один метод». Страница 21. Однако, начиная с середины прошлого столетия, это соотношение стало нарушаться и коренным образом изменилось в XX веке. Строгая однозначность сменилась многозначностью отношений, когда один и тот же предмет изучается с разных сторон сразу несколькими методами, или один и тот же метод применяется к исследованию разных предметов. Преобладающим стало соотношение – один предмет – несколько методов, несколько разных предметов – один метод. Прогресс познания привел к устранению резких граней между науками, что выразилось, например, возникновении пограничных наук в предметно-методологическом вхождении одной науки в другие, физики и химии в биологию, химии в физику и тому подобное. Возникли астрофизика, геохимия, биофизика, экспериментальная морфология, эволюционная генетика, экология и другие дисциплины, внешне будто нарушавшие положение о соответствии метода своему предмету. Но это было мнимым нарушением, так как сама возможность выхода метода за традиционные рамки своего предметного применения, например, методов физики и химии, в отношении объектов биологического познания обуславливалось предметной общностью этих наук. Вследствие обнаружения общих уровней структурной организации между традиционно разными объектами стало возможно применение уже испытанных в смежных областях науки методов познания. Здесь они также доказывали свою научную эффективность. Положение соответствии метода своему предмету таким образом не отменяется, но реализуется применительно к прогрессирующему процессу детализации представлений о предмете, к его различным сторонам и уровням структурной организации, многосложным связям с предметами других наук. Потребность координации частных методов возникает на фоне значительно усложнившихся соотношений предмета и метода, в силу прежде всего необходимости иметь противовес негативным факторам, связанным с углубляющейся специализацией ученых. Такая специализация ведет к тому, что происходит разделение между учеными по методам и методикам работы. Отдельные исследователи оказываются неизбежно ограниченными в реализации методологических возможностей науки, а в результате возникает опасность забвения познавательной силы ряда методов, преувеличения одних и недооценки других.